Глава 12, 18 ноября, 19 часов 22 минуты по алма поясному времени, Аральское море, Казахстан. «Я хочу кое-что проверить», — сказала Джада. Впервые у нее мелькнула мысль, что побочная экспедиция в унылую песчаную пустыню, усеянную ржавыми островами кораблей, может иметь важное значение. Как правило, история ее не интересовала, особенно разговоры про предводителя гунов Атиллу и останки Чингисхана. Но вот упоминание о древнем кресте, вырезанном из метеоритного железа, это пробудило ее интерес. «Из всего того, что вы нам рассказывали», — продолжала Джада, указывая на брата Иосипа, «получается, что крест является ключом к предотвращению катастрофы которая должна случиться в день, начертанной на черепе. Кивнув, священник оглянулся на выцветший небесный календарь на стене. Календарь со стилизованными изображениями созвездий и астрономическими символами выглядел так, словно дошел до наших дней из эпохи Коперника. Приблизительно через трое суток, подтвердил брат Иосип. Точно, Джада бросила взгляд на Монка. И у нас есть также данные из другого источника, позволяющие предположить, что катастрофа произойдет в эти сроки, связанные с кометой в небе. Вигор и его племянница повернулись к Монку, желая услышать от него, что это за сведения, но тот лишь молча скрестил руки на груди. Монсеньор Верона вздохнул, недовольный этой секретностью. «Продолжайте», — предложил он Джади. Вы сказали, что вам, возможно, известно, каким образом крест может спасти мир. Это только предположение, — поправила та. Но сначала я хочу кое-что проверить. Она повернулась к Дункану. Остальные также посмотрели на него. Рент, сидевший, сгорбившись, расправил плечи. На его лице отобразилось удивление и недоумение. — В чем дело? — Будьте добры. «Разверните череп и книгу», — попросила его Джада, — «и положите их на стол». Она внимательно наблюдала за ним, пока Дункан выполнял ее просьбу, отметив, как он недовольно сжал губы, беря в руки реликвии. «Вы по-прежнему чувствуете исходящую от этих предметов энергию, так?» «Она никуда не делась», — рэн потер кончики пальцев о штаны, — словно стараясь избавиться от неприятного ощущения. Джада повернулась к священникам. Если Чингисхан нашел этот крест в гробнице Аттилы, возможно ли, что он носил его при себе? Надевал его как талисман на свое тело? Бегор пожал плечами. После того, как Чингисхан прочитал слова Ильдика о значении креста, полагаю, это вполне вероятно, «Он считал бы это своим долгом», — согласился Иосиф, — «оберегать крест, пока он жив». «А может быть, и после своей смерти», — добавил Вегор, указывая на череп и книгу. Он с любопытством посмотрел на Джаду. «Вы хотите сказать, что крест каким-то образом загрязнил ткани тела Чингисхана? Ну, вроде как сделал их радиоактивными?» «Я не думаю, что это радиоактивность». — сказала Джада, хотя у нее руки чесались, исследовать череп с помощью инструментов, которые она оставила в вертолете. — Но я думаю, что крест излучал некую энергию, остаточные следы которой сохранились в теле Чингисхана, изменив ткани, возможно, на квантовом уровне. — И что же это может быть за энергия? — спросила Рэйчел. — Тёмная энергия, — ответила Джада, — радуясь возможностей перевести обсуждение с истории на астрофизику. Энергия, связанная с рождением нашей Вселенной, и хотя она составляет 70% всей энергии, оставшейся после Большого взрыва, мы по-прежнему не знаем, что это такое и откуда. Нам известно лишь то, что она является фундаментальным свойством существования мироздания. Темная энергия, объясняет, почему наша Вселенная расширяется, ускоряясь, а не наоборот, замедляясь. Вегор вопросительно поднял брови. «И вы полагаете, что крест является носителем этой энергии? Ну, вроде как батарейка». «Очень грубое сравнение, но точное. Возможно. Я ничего не могу сказать с полной определенностью до тех пор, пока не исследую крест» я занимаюсь изучением как раз этих вопросов. Мои теоретические расчеты показывают, что темная энергия появляется в результате того, что виртуальные частицы аннигилируют друг друга в квантовой дымке, заполняющей все пространство и время Вселенной. Увидев недоуменные лица, Джада постаралась упростить свои объяснения. Речь идет о самой основе, пространственно-временного континуума. Тёмная энергия является движущей силой квантовой механики, энергии, связанной со всеми фундаментальными силами Вселенной. Электромагнитные, сильные и слабые ядерные силы, всё то, что вызывает взаимное притяжение различных объектов. «Вроде гравитации», — подал голос Дункан, — Джада тронула его за плечо, выражая немую благодарность. «Совершенно верно. Темная энергия и гравитация являются тесно взаимосвязанными понятиями». Хмуро посмотрев на Монка, Рэйчел перевела взгляд на Джаду и, с целеустремленностью опытного следователя, прямиком направилась к тому секрету, который скрывали от них с дядей. «И снова, не сочтите это за упрямство», — сказала она. «Почему вы считаете, что крест мог испускать темную энергию?» «Потому что именно это делает комета, которую вы можете видеть на небе». Услышав этот ответ, все пришли в возбуждение. Джада оглянулась на Монка, понимая, что переступила черту. Но она считала, что Рэйчел заслуживает честного ответа. Астрофизик уже успела проникнуться уважением к ее аналитическому складу ума. Оставлять Рэйчел и дальше в неведении было глупо. Монг в ответ неопределенно пожал плечами, предоставляя Джаде определенную свободу действий. Та ею воспользовалась. По крайней мере, траектория движения кометы обнаруживает крохотные гравитационные аномалии, который в точности соответствует моим теоретическим расчетам. «Ну, а крест?» — спросил иосип «Вы сами сказали, что крест был вырезан из упавшей звезды, из метеорита. Джада мысленно представила метеоритный дождь над Аляской, заснятый на любительское видео. И вот я подумала, а что если этот метеорит был частицей нашей кометы?» осколком, упавшим на Землю во время ее предыдущего визита. Обдумав это предположение, Рейчелл сказала, когда эта комета в последний раз появлялась в небе? Приблизительно 2800 лет назад. То есть примерно в 800 году до нашей эры. рэйчел повернулась к Иосипу. Соответствует ли это тому, что вам удалось узнать про крест? Священник растерянно почесал щетину на подбородке. Ильдика говорит только, что крест был сделан из звезды, упавшей задолго до того, как святой Фома прибыл на восток. Разочарование. Гораздо лучше было бы получить определенные указания. Но тут внезапно Иосип встрепенулся. «Подождите!» Схватив листы пергамента, оставленные Ильдика, он начал поспешно их перебирать. «Смотрите сюда!» 21 час 38 минут. Как только Иосип положил на середину стола один из листов, Вигор встал, чтобы лучше видеть. Его друг постучал пальцем по рисунку посреди листа. По словам Ильдика... Эти три символа были вырезаны на скатулках, в которых лежали череп и крест. Вигор поправил очки. Он с трудом разобрал три символа, похожие на китайские иероглифы, с подписями на латыни. Наклонившись ближе, Монсеньор Верона изучил выцветшие рисунки и прочитал вслух, переводя с латыни. Под первым символом написано «два дерева». На самом деле, он действительно напоминает два дерева. Подпись под следующим «Приказ» и, наконец, последний «Запрещено». Иосиф прикоснулся пальцем к последнему рисунку. Обратите внимание на то, что первые два символа, объединяясь, образуют третий, тот, который обозначает запрет. Егор и сам это заметил. Но он пока что не понимал, какой тут смысл. «А ты прочитай», — подсказал иосип — «прочитай, что написала под этими символами Ильдика». Следующие строчки были еще бледнее, но Вигор разобрал два стиха на латыни из Ветхого Завета, оба из книги Бытия. Он перевел вслух первый. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря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 Точно так же это был запрет вкушать от другого дерева, во втором случае от дерева жизни, произрастающего в Эдемском саду. Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простел он руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Примечание бытие глава 3 строфа 22 конец примечания Не успел Вигор закончить, как Иосип выхватил у него страницу. В самом первом китайском письме для изображения слов и мыслей использовались картинки и часто простые символы объединялись чтобы обозначить более сложные понятия. Верона взглянул на то, что написала Ильдика. Но это, судя по всему, говорит о том, что древним китайцам была известна книга Бытия. История о двух деревьях, которые по приказу Бога стали запретными для человека. Я могу привести и другие примеры. Вскочив из-за стола, Иосиф бросился к соседней полке и стал рыться в кипах, наваленных на ней бумаг Вигор продолжал рассматривать оставшиеся на столе листы, пытаясь понять их смысл. Неужели древним китайцам было известно о событиях, описанных в книге Бытия? Можно ли считать это подтверждением правдивости библейских историй? Китайская письменность является самой древней из всех существующих ныне, уходя корнями на 4000 лет назад. Иосип вернулся к столу. Пока что я нашел всего два примера, но их у меня много. Он положил первый лист. Китайский иероглиф «человек» в сочетании с символом, обозначающим фрукт, давал «обнаженный». Даже Вегор понял иллюстрации какой ссылки это было. Книга Бытия, глава 3, стихи 6 и 7. Он процитировал вслух. Она взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги. Торжествующе кивнув, Иосиф отодвинул этот лист в сторону, кладя на его место другой. А вот еще. Священник провел пальцем по рисунку. Здесь мы видим древние китайские символы, обозначающие «живой» и «прах», и другой вариант символа «человек», а вместе они образуют иероглиф «Первый». Он выжидательно посмотрел на своего друга. «Опять книга бытия», — согласился Вигур, — «ссылка на Адама, первого человека, сотворенного Богом». «Из праха», — добавил Иосип, стуча пальцем по соответствующему символу. И я могу показать вам и другие примеры. Судя по одержимому блеску его глаз, он собирался это сделать, но Вигор остановил его, возвращая к насущной проблеме. Не могу сказать. Возможно, мы видим тут то, чего нет на самом деле. Но главное другое. Какое все это имеет отношение к вопросу, который задала доктор Шоу о дате падения метеорита, того самого который превратился в крест святого Фомы. А кивнул Иосип. Извините. Понимаете, мощи святого Фомы, кость и череп крест были изготовлены на востоке священниками несторианцами. Это они вырезали на шкатулках древние китайские иероглифы. Несторианцы, спросил Джада. Если честно, я слабо разбираюсь в древних христианских сектах. Вегор улыбнулся. Неэстерианство возникло в начале V столетия, вскоре после того, как Аттила стал вождем гуннов Его основателем был Несторий, тогдашний Константинопольский патриарх. Он произвел раскол в церкви, высказав простое заявление о том, что в Христе человеческое и божественное начало пребывают лишь в относительном соединении такая мысль была объявлена еретической, что привело к расколу в церкви. Тут не все детали важны, но после этого нестрянская церковь распространилась на восток. К VII веку она дошла до Персии, Средней Азии и даже Китая. Что возвращает нас к тому, о чем я говорил, подхватил Иосиф. Я считаю, что китайские иероглифы, сделанные на святых мощах, несторианскими священниками, преследовали несколько целей. Вегор смотрел на своего друга, ожидая продолжения. Но тот, казалось, на какое-то мгновение потерял нить своих мыслей, уставившись невидящим взором в пустоту. Очнувшись, иосип продолжал, как ни в чем не бывало. Он принялся загибать пальцы. Во-первых, я считаю, это подтверждает, что святой Фома, действительно добрался до китая во вторых на мой взгляд очевидно что несторианцы пытались показать что китайское письмо обнаруженное на дальнем востоке можно считать определенными доказательствами достоверности ветхого завета это видно по начертанию некоторых символов и в третьих думаю они сделали намек позволяющий определить возраст креста иосип многозначительно посмотрел на Джаду. «Это еще как?» — спросила та. Они приложили к кресту ссылки на книгу бытия. По-моему, эти священники-нестрианцы слышали от китайцев рассказы об упавшей звезде. Им поведали о метеорите, который в незапамятные времена упал на землю и вот каким образом они выразили свое благоговейное отношение к древнему происхождению креста. Джада задумчиво поджала губы. Тем не менее, это не дает точной даты, совпадающей с последним появлением кометы. Я готова согласиться, что священники-нестарианцы считали крест старым, по-библейски старым. Но все это основано только на предположениях. До тех пор, пока я не изучу крест я не могу говорить о его связи с кометой егор кивнул что возвращает нас к главному вопросу где этот крест сейчас 19 часов 55 минут дункан следил за обсуждением в полухо пока остальные обменивались мнениями и спорили он сосредоточил свое внимание на лежащих на столе реликвиях Подобно навязчему желанию отдирать болячку с кожи, молодому оперативнику неудержимо хотелось вновь и вновь ощутить странное электромагнитное поле, исходящее от этих предметов. «Крест должен находиться в могиле Чингисхана», — настаивал иосип «Если мы найдем его гробницу, то найдем и крест». «Скорее всего, ты прав», — согласился монсеньор. «Вероятно, кости и кусочки тела великого полководца были разложены подобно хлебным крошкам, ведущим к его могиле. Дункан снова провел руками над макушкой древнего черепа, ощущая кончиками пальцев невидимое поле. Он вспомнил утверждение Джады о том, что это темная энергия, и у него по коже пробежали мурашки обладая определенными знаниями в области физики или электромеханики, Дункан уже просмотрел сделанные джады расчеты, приложенные к материалам операции. Они оказались такими же изящными и сексуальными, как и молодая женщина, которая их выполнила. Ощутив неприятный холодок, пробежавший по спине, Дункан отодвинул череп в сторону и поднес руки к книге. Встав в Вигор принялся расхаживать вдоль стола. «Вот, что ты искал, Иосип все эти годы». После того, как я обнаружил реликвии, у меня случилось помутнение рассудка. Чувство стыда, страх, мания преследования вергали меня в смятение. Мне нужно было какое-нибудь тихое, спокойное место, где можно было подумать, прийти в себя. Даже не будучи психиатром, Дункан почувствовал, что священник страдает каким-то хроническим умственным расстройством. Можно сказать, он был мешком, набитым нервными срывами. «И после того, как я исчез с лица земли, мне было проще обосноваться здесь», — объяснил иосип чтобы можно было спокойно работать. «По сути дела, я сам отправил себя в ссылку, в монастырь, где можно было оставаться в полном уединении. «Если вы стремились к одиночеству, — заметил Монг, — то выбрали для этого чертовски хорошее место. Другую такую глушь нужно еще поискать. Аральское море привлекло меня не только полной изоляцией. Быть может, вначале все дело было только в этом. Но впоследствии я понял. Где-то в глубинах своего воспаленного сознания я проводил параллели, которые стали мне очевидны лишь значительно позже. Как это уже не раз случалось со мной в прошлом, я обнаружил, что и эта маниакальная фаза моего заболевания имеет свои плюсы. «О, да у него биполярная психика», — подумал Дункан, недоумевая, как это он раньше не распознал все признаки. В колледже у него был друг, страдающий тем же самым расстройством, И он знал, какой это тяжелый крест. «И какие же параллели ты провел?» — спросил Вегор. Иосиф указал на реликвии. «Вот перед нами череп Чингисхана. А по глазу на обложке Евангелия мы знаем, что оно переплетено кожей с его головы и лица». Услышав напоминание о том, что находится под его пальцами, Дункан внутренне поежился, и все же любопытство неудержимо влекло его к этой зловещей реликвии. «Другими словами», — продолжал священник, — «мы имеем дело с тем, что находилось выше шеи Чингисхана». «А ты прав», — пробормотал Вегор, — «я не обратил на это внимания». «Порой есть свои прелести в том, чтобы быть чуточку сумасшедшим» так что моя маниакальная фаза привела меня сюда. И лишь потом я понял, почему. Я должен был находиться именно здесь. Но почему, настаивал Вегор, я считаю, что реликвий больше. Не только эти две. Есть и другие хлебные крошки, подсказала Рэйчел. В Венгрии сын Чингисхана оставил части головы своего отца, обозначив самые западные пределы своей империи, которую он унаследовал от своего отца. Но мысль о том, что она оставил только эти реликвии, показалась мне странной. Постепенно я пришел к другой теории, которую считаю правильной. Я уверен в том, что Чингисхан приказал своему сыну превратить весь мир в его могилу, распространив свое духовное влияние от одного конца Монгольской империи до другого. «Это было бы в духе Чингисхана», — согласился вигор «Значит, свою голову он оставил в одном конце. В Венгрии, в склепе Аттилы», — кивнув, подтвердил иосип «Но где следующая хлебная крошка?» «Здесь?» — спросила Джада. Священник кивнул. Земли вокруг Аральского моря были западной границей Монгольской империи во время правления самого Чингисхана. Это очень важная точка. Поэтому я посчитал ее естественным местом для начала поисков. Вегор обвел взглядом рукотворную пещеру. И все это время ты искал эти утраченные реликвии? Территория огромная. И после того, как море пересохло... Местность очень сильно изменилась. Сходив к полке, Иосиф вернулся с картой, которую развернул на столе. Вот как выглядело Аральское море в прошлом. Выпрямившись, Дункан посмотрел на обширное водное пространство, после чего снова перевел взгляд на книгу, заметив что-то странное. Название «Аральское море» означает «море островов» объяснил священник. Когда-то в его водах было разбросано полторы тысячи островов. Я предположил, что следующая реликвия Чингисхана должна находиться на одном из них. — И ты обследовал их один за другим? — спросил Егор. — Мне помогали. Иосип кивнул на Санджара. — Но как вы платите за работу? — резонно спросил Монг. Это был очень хороший вопрос. Священник смущенно потупился. Очевидно, на этот вопрос ему не хотелось отвечать. Ему на помощь пришел монсеньор, догадавшийся о правде. «Ты упоминал о визитной карточке с именем Чингисхана, оставленной в гробнице Аттилы, которую нашел венгерский епископ, о золотом браслете с изображениями феникса и демонов». Иосиф понуро опустил плечи. «Я его продал. Одному покупателю в Монголии. Человеку очень состоятельному, который приобрел золотой браслет для своей личной коллекции. По крайней мере, я могу быть уверен, что эта частица истории будет бережно сохранена». Рэйчел неодобрительно нахмурилась. «Управление итальянской полиции, в котором она работала, занималась именно контрабандой краденных исторических ценностей. «И кому вы продали этот браслет?» Замявшись, священник ничего не ответил. Вегор не стал настаивать. В настоящий момент это не имеет значения. И тем не менее иосип решил объяснить. «Пожалуйста, не вините покупателя. Это я решил продать реликвию, а он только купил ее» чтобы сохранить для истории своей страны. монк вернул разговор к насущным проблемам. если ваше предположение насчет того, что следующая хлебная крошка находится здесь? Верно, я не вижу, как мы сможем отыскать ее вовремя, чтобы это имело какой-то толк. По сути дела, нам нужно найти иголку в стогу очень сухого сена». Я слишком долго тянул, уныло пробормотал Иосиф. В таком случае, быть может, нам следует переключить наше внимание на Монголию, вмешалась Джада, похоже, не слишком огорченная такой перспективой. и никто не стал возражать. Прежде чем заговорить, Дункан, для полной уверенности, еще раз провел руками над книгой. Удовлетворившись, он задержал указательный палец над одним определенным местом обложки. Монсеньор Верона, я хочу сказать, Вигор, именно здесь расположен глаз, о котором вы говорили. Подойдя к нему, Вигор наклонился, заглядывая ему через плечо. Да, совершенно верно. Понимаю, увидеть глаз очень нелегко. Я сам разглядел его только с помощью лупы. Дункан еще раз провел кончиками пальцев над книгой, определяя напряженность силового поля. Когда он дошел до точки над глазом, его палец непроизвольно приподнялся вверх, затем снова опустился, миновав ее. «Не могу сказать, имеет ли это какое-то значение, но над глазом энергия сильнее. Я отчетливо чувствую возмущение поля, оно очень заметное». Вигур задумчиво наморщил лоб. «Чем это может объясняться?» Джада шагнула к Рену с другой стороны, принеся с собой аромат цветущих яблонь. «Дункан, вы говорили, что у черепа поле значительно мощнее, чем у книги. И я тогда предположила, что это отражает соотношение масс. Чем больше масса, тем сильнее энергия». Дункан кивнул. Ему доставляло наслаждение слушать, как молодая женщина оперирует научными категориями. Следовательно, Это означает, что данная точка на обложке книги обладает большей относительной массой по сравнению с остальной поверхностью. Егор нахмурился. — Что вы хотите сказать? Дункан повернулся к нему. — Под глазом что-то спрятано. — А мне в голову не пришло проверить, — сплеснул руками брат Иосип. — Я просветил книгу рентгеном, но не обнаружил ничего необычного джада пожала плечами если это мягкие ткани вроде кожи рентген запросто мог их пропустить мы должны вскрыть глаз решительно заявил монк вигор повернулся к брату иосипу у меня есть все необходимые инструменты ответил тот и поспешил к полке вигор покачал головой мне следовало бы догадаться Весь смысл Евангелия от святого Фомы заключается в том, что путь Господа открыт тому, кто смотрит. Ищите и найдете. Для этого достаточно просто открыть глаза, добавила Рэйчел. Иосиф вернулся с острым ножом, пассатижами и пинцетом, готовый выполнить офтальмологическую операцию. Дункан отступил в сторону, освобождая место Вигору и его другу. Двое священников-археологов принялись разрезать тоненькие нити, которыми целую вечность назад были сшиты веки. Отогнуть высохшую кожу не удалось, поэтому пришлось осторожно вырезать кусок вокруг глаза и приподнять его. Голос Вигора наполнился благоговейным почтением. «Дайте-ка мне...» — иосип протянул ему мощную лупу. «Спасибо». Монсеньор склонился над вырезанным в переплете кругом. «Я вижу на поверхности нечто напоминающее высушенные сосочки. По-моему, это тонкий мумифицированный кусок языка». «О, замечательно!» простонала Джада, отступая назад. Судя по всему, ее любопытство имело свои пределы. На поверхности языка — Нанесена татуировка, — пробормотал Иосип. — Смотрите. Дункан склонился ближе. Вигор поднес лупу. Действительно, на сухой кожистой полоске виднелся отчетливый рисунок, выполненный черной краской. — Это карта, — осененный внезапной догадкой произнес рэн сообразив, что уже видел эти очертания. — Карта Аральского моря похоже эта новость обрадовал рэйчел ничуть не больше чем джаду нарисованная на языке чингисхана в лицо брата иосипа озарилась лихорадочным возбуждением чингисхан говорит нам куда идти один из островов обведен красными чернилами подтвердил Вигор, а под ним написано по латыни лошадь «Лошади имели очень большое значение для древних монголов», — сказал Иосиф. «Они были для воинов-кочевников жизненной силой. Бывало, в долгих походах всадники пили кровь своих скакунов, а из сброженного кобыльего молока делали арак — крепкий алкогольный напиток. Без лошадей шум за дверью заставил всех обернуться». Иосип заметно насторожился, но, увидев высокого молодого мужчину, которому пришлось пригнуться, чтобы войти в комнату, успокоился. На лице появилась широкая радушная улыбка. «Ты вернулся. И как раз вовремя. У нас фантастические известия». Поспешив к вошедшему, священник крепко его обнял. Внешне незнакомец мог сойти за родного брата Санжара, Да и в одежде вкусы у них были одинаковые — жилет из овечьей шкуры и свободные штаны. Но только этот парень оставил своего сокола дома. Иосиф проводил прибывшего к столу. «Хочу представить вам моего хорошего друга и главу отряда, ведущего раскопки». Он похлопал молодого мужчину по плечу. «Его зовут Арслан».